«Эпилог. Вот здесь мы и живем». Маша показала на симпатичную девятиэтажку, окруженную зелеными березами. Перед домом была разбита большая клумба, на которой пестрели яркие шапки цветов. «Очень симпатично». Радон глядел по сторонам, подмечая удобство расположения, выезд из двора, новенькую детскую площадку, количество скамеек и множество других мелочей. «Я думал, будет хуже». Маша ткнула его локтем в бок и повернулась к Натану. «Иди, квартира номер двадцать шесть. Мы будем сидеть вон на той скамейке», – девушка махнула рукой. «Если нужна будет помощь, открой окно на кухне. Мы увидим». Натан неуверенно обернулся на нее, но затем все же кивнул и решительным шагом направился к нужному подъезду. «Пойдем». Маша потянула радана за рукав сюртука с серебряристой вышивкой. Как она раньше могла считать ее непонятной вязью? Ведь здесь отчетливо был виден полет дракона. Они разместились на скамейке у детской площадке На двор уже спускались сумерки, матери с детьми разошлись по своим квартирам. Девушка то и дело поглядывала на окно, переживая, как мама встретит своего истинного. Общим собранием они решили, что Натану лучше пойти одному, чтобы поговорить с женой без отвлекающих факторов, вроде дочери. «Я хочу взять тебя в жены», – вдруг заявил Радан, – «по вашему обряду». «Прямо сейчас?» – улыбнулась Маша. «А зачем тянуть?» – удивился мужчина. «У нас тут все не так просто. Сначала нужно оформить тебе документы. Это наверняка стоит кучу денег, да и времени займет немало. Надо поговорить с мамой. Она же как-то решила вопрос с нашими документами. Надеюсь, этого нам с тобой хватит?» радон порылся во внутреннем кармане сюртука и извлек оттуда довольно увесистый мешочек. Развязал шнуровку. «Ух ты!» – восхитилась Маша. Бешочек был наполнен драгоценными камнями, изумрудами, бриллиантами, рубинами. Остальных девушка не знала. Впрочем, и в этих могла ошибиться. Но выглядело содержимое, как целое состояние. «Думаю, хватит, запасливый ты мой. Я же должен позаботиться о наших будущих детях», самодовольно ухмыльнулся Радан. «Смотри, Маша показала на распахнутое окно на пятом этаже. Похоже, надо идти спасать бедолагу». В просвете окна показался мужской силуэт. К нему присоединился женский, и они поцеловались. Кажется, у них все в порядке. Улыбнулся Радан и, прижав к себе Машу, поцеловал ее в макушку. Надо дать им немного времени, пусть наговорятся. Девушка поднялась из скамейки и протянула ладонь мужчине. Пойдем, драконий принц, я покажу тебе мой мир. Конец.